какой в этом смысл? Просто напакостить бывшему компаньону? Просто пакостят, только в романах, в реальной жизни все упирается в деньги. Расставание вышло затяжным и сложным, суды длятся до сих пор, и многие спорные вопросы еще остались. Борисов справедливо полагает, что теперь Ципин все к рукам приберет. А он выйдет из данного учреждения гол как сокол. Само собой, добрых чувств он к Цыпину не питает, И все его последующие слова не стоит принимать на веру, а вот проверить стоит. Во-первых, Цыпин знал, что Коваль с женой останутся в ту ночь у тестя. У Коваля с отцом жены были прекрасные отношения. Родственные души, которые любили выпить, засидевшись допоздна. Потому всегда оставались ночевать. Во-вторых, у Цыпина как раз начались разногласия с компаньоном. Коваль намеревался отделиться, а это означало большие проблемы, если не банкротство. Цыпину принадлежали лишь 20% бизнеса. Конфликт еще только назревал, ничего конкретно сказано не было. От того Борисов компаньона не заподозрил, просто подумал тогда, что ему повезло. Думаю, и самому Борисову тоже. Наследников у Коваля не оказалось, а бумаги быстренько почистили и все славненько так поделили. «Борисов может быть виновен в смерти Коваля с такой же долей вероятности, как и Цыпин», – нахмурилась я. «Может». Никто не ожидал, что он вдруг признается. Далее. Борисова дружба Цыпина с Витей Волынским всегда удивляла. По его словам, Витя – обычный уголовник. Непонятно, что их с Цыпиным связывало. Хотя на самом деле догадаться нетрудно. После скоропостижной кончины Вити ему на смену тут же явился Волынский-младший и вел себя еще нахальнее старшего». Когда Борисов узнал, сколько тот получает за неизвестно какие заслуги, устроил Цыпину скандал. И, само собой, в лице Юры нажил врага. Отношения ухудшились, и в конце концов компаньоны решили разойтись. Борисов отмечает страсть бывшего товарища ко всяким темным личностям. И Юра, конечно, из их числа. Вот, собственно, все. Хотя нет... Борисов предложил поговорить с бывшим дружком Вите Волынского, с которым ему тоже пришлось свести знакомство. Тот как-то заявил по пьяному делу, что братьев знает как облупленных. Одна проблема – знаток сейчас на Крайнем Севере. Но навестить его, думаю, стоит. «Вот здесь тормози», – сказал Владан. Я остановила машину, он продолжил. «Мне надо увидеться с хорошим человеком, а ты раздобудь мне билет на самолет». Завтра утром я должен быть у Лускутова Сергея Аркадьевича, отбывающего срок за нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти». Он назвал место назначения и продолжил. «И завтра сразу назад, не дай бог, шантажист объявится». «А если в самом деле объявится?» «Значит, судьба. Деньги мы пока не взяли, и формально лужен не наш клиент». Тут Владан усмехнулся и добавил. Вряд ли шантажисты устроят сто тысяч евро, так что свои бабки мы успеем заработать. Я с тобой полечу, — хмуро сказала я, боясь нарваться. Куда? На крайний север. Там нет ничего интересного. Зато в самолете я буду дремать, положа голову тебе на грудь. Так и быть, подремлешь здесь. Я для этой цели специально выберу время, скажем, после обеда. Но... Уволю, — напомнил он. Достал свой паспорт и протянул мне. «Не забудь про билеты. и зловчись добыть такие, чтобы на месте я пробыл не больше двух часов. Все поняла?» И, не дожидаясь ответа, Владан вышел из машины. Билеты я ему нашла, но оказалось, что старалась совершенно напрасно, потому что ближе к вечеру позвонил шантажист. Не нам позвонил, само собой, а Лужину. Спросил, готовы ли его деньги и велел ждать дальнейших указаний. Решив вопрос с билетами, я позвонила Владану, но он не ответил, из чего я заключила занят важным делом и припомнила, что высадила его неподалеку от Уина. Зная, куда он собрался лететь, логично предположить, что именно там он сейчас и находится. Вскоре после этого он сам позвонил, причем не только мне, но и Маринке, предупредил ее, что уезжает. Маринка тут же явилась в офис. «Ты с ним летишь?» Спросила от порога, уперев руки в бока. «Не берет», — на мгновение оторвавшись от компьютера, ответила я. Она немного постояла, не зная, что еще сказать, и удалилась. А минут через десять хлопнула дверь и появился Владан с новостью о шантажисте. Она застала его по дороге в офис. «Вылет отменяется?» — уточнила я. «Думаю, Лужина потребует деньги уже завтра утром». «Почему завтра утром, а не сегодня вечером?» «Под покровом ночи шантажисту, конечно, действовать удобнее», — усмехнулся Владан. «Но если умный, захочет убедиться, что не угодит в ловушку. А при свете дня это проще. Ты обедала?» «Нет». «И я нет. Пойдем». Маринка грозилась борщ сварить. «Она мне не обрадуется. Иди, а я у Тамары перекушу». «Ладно, пойдем к Тамаре. Вчерашний борщ даже вкуснее», — подмигнул он. И мы отправились в кафе напротив. Пообедав или, скорее, поужинав, вернулись в офис, где нас поджидала разгневанная Маринка. На сей раз претензии были в основном к Владану. Он, видите ли, ее позорит, вместо того, чтобы дома обедать, болтается по кафешкам. «Она что, плохая хозяйка?» и прочее в том же духе. Я уткнулась в компьютер и самой себе поклялась, что никогда не буду устраивать Маричу сцен. «Пусть ест где угодно». Вот только бы дождаться того времени, когда выпадет несчастье вести общее хозяйство. Владан, пока она орала, играл монеткой с совершенно отсутствующим видом. Представляю, как это бесит. Вот Маринка и разозлилась. Но досталось не ему, а мне. «А ты, пигалица!» Рявкнула разгневанная красотка, подскочила ко мне и с силой захлопнула ноутбук. Пальцы мои остались целы, но один ноготь все-таки пострадал. Сбросив со стеллажа папку, кстати, совершенно пустую, Маринка точно в фурия вылетела на улицу. Борщане видать, как ушей без зеркала», – прокомментировал Влада над лед любимый. Вылет. Хорошо, если кому-нибудь не на голову». Увечьи серьезные?» – поднимаясь с кресла, кивнула на мои руки. «Переживу. В следующий раз слушай меня. Надо было у Маринки обедать. Она бы мало поворчала, но накормила». А теперь будет неделю дуться, и к плите не подойдет. «Хочешь, я тебя кормить буду?» – предложила я. «Я, кстати, неплохо готовлю». «Тогда мы оба станем инвалидами», – хмыкнул Владан и немного прошелся по кабинету. «Мы чего-то ждем?» – спросила я. «Звонка от Лужина. Однако в тот вечер он не позвонил. Я осталась ночевать в офисе под тем предлогом, что в случае внезапной тревоги не потрачу на дорогу лишнее время. Мое решение восторга у Владана не вызвало, где-то ближе к двенадцати он удалился к своей скандалистке, но было заметно, что покидать офис ему не хочется, и он бы, пожалуй, тоже остался. Это вызвало бурю положительных эмоций, и я, предаваясь сладким грезам, полночи не могла уснуть. Лужин позвонил в 9.30 утра. Мы с Владаном пили кофе, устроившись за столом напротив друг друга. Маринка, внезапно сменив гнев на милость, прислала вазочку с печеньем собственного приготовления. Его мы и уминали. «Да», – ответил Владан и включил громкую связь. «Влад Степанович», – голос Лужина дрожал, то ли от страха, то ли от возбуждения. «Он сказал, я должен быть через час возле комсомольского сквера. Это… Я знаю, где это. Машину следует оставить справа от памятника. Кейс положить на водительское кресло» окно оставить открытым, а мне самому устроиться на скамье около входа в сквер. Странно, усмехнулся Владан. Что вы сказали? Не понял Лужин. Вы будете прекрасно видеть и машину, и того, кто к ней подойдет. Сквер небольшой, ко всему прочему он дает нам час на подготовку, хотя, по идее, должен был заставить вас покататься по городу, и появился бы в самый неожиданный момент. Скорее всего, сейчас он просто хочет убедиться, что вы готовы платить. «Влад Степанович, с этим надо покончить сегодня. Я не могу рисковать. У меня проект, работа. А вместо этого я занимаюсь... Чёрт чем!» «Постарайтесь успокоиться. Думаю, в этот раз ничего не произойдет. Или произойдет, но позже и в другом месте. Деньги подготовили? Да. Об этом кто-нибудь знает, кроме вас? Нет, но... Знают несколько человек, что я заказал крупную сумму наличными». Мне что, теперь всех подозревать? Всех не обязательно. «Я намерен все закончить сегодня!» – вопил Лужин, Владану пришлось отвести руку с мобильным подальше от уха. «Или я просто не выдержу!» Он неожиданно отключился, а Владан со смешком положил телефон на стол. «Сто к одному, что сегодня наш бизнесмен бабок лишится». «Почему?» «Потому что психует очень, и за час, что остался до встречи, Успеет сделать множество глупостей. Скорее всего, возле сквера шантажист вообще не появится. Позвонит минут за пять и укажет новое место. К комсомольскому скверу мы отправились на скромном «Опеле», который Владан предусмотрительно одолжил у приятеля, торгующего подержанными машинами. «Опель» стоял в соседнем дворе еще с прошлого вечера. Я критически его оглядела, а Владан заверил, что бегает машина отлично и в ближайшие дни точно не развалится». В последнем я усомнилась, но скорость Владан развил приличную, и мне пришлось критику прекратить. Одним из достоинств «Опеля» в данной ситуации были стекла, тонированные так, что, садясь в машину, я решила – утро по невероятной прихоти природы сменили сумерки. Однако, несмотря на то, что разглядеть, кто сидит за рулем со стороны, практически невозможно, Владан все равно велел мне откинуть сиденье и особо не высовываться. Это было самым трудным заданием, потому что я боялась что-нибудь пропустить. Мы припарковались сотни метров от входа в сквер. Само собой, в идеале стоило быть поближе к памятнику, но знак «Стоянка запрещена» этому препятствовал. Конечно, Владан, скорее всего, знак бы проигнорировал, но уж, коль внимания мы привлекать не должны, придется соблюдать правила дорожного движения. И памятник, и дорога за ним отсюда просматривались великолепно. Владан, припарковав машину, вышел, напялив бейсболку и солнцезащитные очки. Мне было приказано оставаться в машине. Вернулся он минут через пятнадцать, выглядел недовольным. «В чем дело?» – тут же спросила я. «У меня такое чувство, что не одни мы шантажиста пасем». «Лужин обратился еще к кому-то?» «Может, обратился, а может, компаньоны решили подсуетиться». В машине с той стороны сквера парочка типов, которые явно кого-то ждут. И в парке еще двое, сидят на скамейке точно влюбленные. Как раз в этот момент появился Ягуар Лужина, почти на 10 минут раньше, чем положено. Илья Петрович продолжил сидеть в машине, должно быть, выжидал время. Я взглянула на парочку в сквере, не похоже, что происходящее их интересует. «Не нравится мне вон тот синий фургон», – вдруг проворчал Владан. «Почему?» «Припаркован, странно. Здесь, возможно, движение лишь в одну сторону, а колеса повернуты в противоположную». Я взглянула на колеса, действительно так и есть. Фургон был пуст, по крайней мере, никого в кабине не видно. Тут Лужин вышел из машины, оставив окно открытым, суетливо огляделся и направился к скверу в нескольких метрах левее, как раз был пешеходный переход. Быстрым шагом он достиг первой скамьи и сел. Через несколько минут после этого из переулка показался парень на роликах и в шлеме. Ловко спрыгнул с тротуара, мгновенье он уже возле открытого окна. Парень сунул руку внутрь, вызвав тем самым прямо-таки невероятное оживление. К нему бросились двое мужчин, ожидавших в машине, и та самая парочка в сквере. «Куда вас несет, олухи?» – досадливо проворчал Владан. Парень преследователей, конечно же, увидел и рванул в переулок откуда недавно появился. Иные пути были отрезаны, и он, вновь вскочив на тротуар, развил прямо-таки фантастическую скорость. Парень на роликах и четверка преследователей через несколько секунд исчезли в переулке. «У него в руках ничего не было», — сказала я. «Выходит, он не успел взять кейс?» Тут мое внимание привлек лужам. Вскочив со скамьи, он кому-то звонил, причем весьма эмоционально. Почти в ту же минуту появился новый персонаж. На большой скорости по правой стороне двигался мотоцикл. Возле пешеходного перехода водители остановились, а мотоцикл проехал вперед. Владан завел мотор. Я продолжала следить за мотоциклистом, и тут вдруг синий фургон пришел в движение. Все остальное произошло практически одновременно. Мотоциклист притормозил рядом с машиной Лужина и через окно достал кейс, а синий фургон повернул влево, нарушая правила движения, и влетел в колонну машин, задев сразу три. Водитель фургона выскочил из кабины и через мгновение оказался на заднем сиденье мотоцикла. Тот рванул с места и вскоре исчез с глаз. Наш путь вперед был отрезан. Фургон наглухо заблокировал дорогу. Возле него уже собирались пострадавшие. Хозяева трех машин и просто любопытные. Движение само собой замерло, за нами тоже успела образоваться пробка. Кто-то звонил в полицию. Лужин бестолково метался возле своего «Ягуара». Из переулка показались двое мужчин, из тех, кто бросился за парнем на роликах, и присоединились к Лужину. Лица их заметно вытянулись, оба заглянули в салон машины и теперь, скорее всего, гневно чертыхались. Впрочем, Владан тоже не отказал себе в удовольствии. «Твою мать!» – рявкнул он, хлопнув себя по колену. Посидел немного и с тяжким вздохом выбрался из Опеля. Я, конечно, тоже. Увидев нас, Лужин растерян замер. «Вы здесь?» «К сожалению», — ответил Владан. Идея с фургоном оказалась весьма эффективной. «Значит, надежды никакой». «Они его схватили!» Вдруг пробормотал Лужин, лицо его было красным, точно ошпаренным, по щекам стекал пот, который он торопливо вытер ладонью. «Кого?» — без особого интереса спросил Владан. «Парня! Того, что на роликах!» «Отлично! Только вряд ли это поможет». «Парня наняли за малые деньги, и заказчика он видел первый и последний раз. Кстати, откуда взялись эти господа?» Владан кивнул в сторону парочки. «Когда мы появились, они молча отошли в сторону и теперь паслись неподалеку». Один из мужчин докладывал по мобильному о провале операции. До меня донеслись слова, укатили на мотоцикле, двое, парень, похоже, ни при чем. «Ципин. Павел Георгиевич сказал, что будет не лишним». «Значит, своим компаньонам вы о звонке рассказали. Только Цыпину. Я подумал, что... Господи, когда же это кончится?» «В кейсе настоящие деньги?» – спросил Владан. «Да. Шантажист должен быть доволен». Марич махнул рукой одному из мужчин, чтобы тот приблизился, и он неохотно сделал несколько шагов в нашем направлении. «Пацана на роликах не особо помяли?» – сурово спросил Владан. «Не особо», — усмехнулся мужчина. Говорит, какой-то тип попросил бросить в открытое окно записку. «И где она?» «Вот», — он протянул скомканный листок бумаги. Владан расправил его, разложив на капоте. Одна фраза, распечатанная на принтере. «Привет, серп». «Он еще и поиграть решил», — усмехнулся Владан, протягивая лист лужину. «Кто такой серп?» Прочитав записку, поднял тот удивленный взгляд. «Полагаю, в виду имели меня». «Ах, ну да!» Илья Петрович явно не знал, что теперь делать, повертел записку в руках, сунул в карман, и тут его, похоже, осенило. «При чем здесь вы? Выходит, он вас знает?» «Выходит!» Подъехавшие полицейские разбирались с обстоятельствами аварии, но на нас внимания никто не обращал. Парочка все еще послась неподалеку, явно кого-то поджидая. Лужин сел в машину, но дверь не закрыл. «Этот фургон», – вновь заговорил он, обращаясь к Владану, – «авария подстроена? Разумеется. Но мы ведь можем установить владельца? Ах, ну да, фургон угнали». Тем временем у нас появилось еще одно действующее лицо. Цыпин Павел Георгиевич, собственной персоной. Кстати, весьма сердитый. Машину ему пришлось оставить на проспекте, и к нам он добирался пешком. — Как я понял, дело вы бездарно провалили, — сказал он, забыв поздороваться. Вопрос адресовался моему шефу, что мне показалось несправедливым. Владен счел, что отвечать нужды нет, и задал